Великий некромант за какой-то час сколотил настоящую армию мертвецов. Одни из них были час назад живыми. Кто-то уже спал пару дней, но, тем не менее, сторонник оживления, а также бодрости, считал иначе. — Мне нужно больше воинов, — прошепел он, стоя на крыше трехэтажного здания. — Больше нежити! Армия мертвецов, которая насчитывала порядком уже больше сотни мертвых тел, радостно галдела внутри здания. А сам некромант смотрел на город, на темнеющее небо и на людей, которые столпились за причудливыми повозками, что-то кричали в рупора и запускали огненные шары в небо. «Я вернулся не ради того, чтобы вы сразу загнали меня обратно». Пробормотал он, оглядывая людей в последний раз, перед тем, как вернуться снова в больницу. «Не для этого». Возводя руки к небу, он выпускал тысячи мертвых душ вверх, сгущая краски происходящего. А затем, перед тем, как запереть за собой дверь, облизнул губы, предвкушая настоящий апокалипсис. «Долго же я этого ждал. Долго». Текст читал Денис Борисов.